Он недолго служил в корпусе генерала Кампфа, и я встречал его несколько раз. В минувшую войну я мельком видел его в Могилеве. Командующий армии напомнил мне о нашем знакомстве в Манчжурии, сказал, что слышал обо мне не раз от генерала Корнилова».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 В станицах собирались станичные сборы, и устанавливалось станичное правление. Последнее брало на себя раскладку и доставку продовольствия и перевязочных средств. Оно же производило суд и расправу. По указанию станичного правления комендантской командой дивизии арестовывались причастные к большевизму станичники и приводились в исполнение смертные приговоры. Конечно, тут не обходилось без несправедливостей, общая озлобленность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 При нем находился и сам полковник Дроздовский со своим начальником штаба полковником Чайковским, которого я знал еще по германской войне, в начале которой он исполнял должность старшего адъютанта штаба Первой гвардейской кавалерийской дивизии.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 под общим начальством командира Екатеринодарского полка полковника Муравьева, командовавшего бригадой ввиду отсутствия уехавшего в отпуск полковника Науменко. Двинулась через станицы Курганную, Родниковскую, Чамлыкскую и далее на станицу Бескорбную, левая – Уманский и Запорожский полки. Под командой полковника Топоркова через станицу Андрей-Дмитриевскую, хутора Синюхинские – на станицу Урупскую. Линейному черкесскому полкам под общим командованием командира первого полковника Муравьева было приказано переправившись в район аула Кошхабль, следовать в станицу Константиновскую, оставив мой резерв. Сделав все необходимые распоряжения, я на автомобиле в 9 часов утра выехал в станицу Михайловскую. На площади меня ждали уже старики с хлебом-солью. Огромная толпа запрудила площадь.